эльфы-извращенцы, в очередной раз подтвердила я бабушкину истину. Может быть, кто-то поможет этому умирающему?» «А смысл?» – спросил Живка. «Тут еще эльфийского трупа не хватало!» – вознегодовала я. «Мало мне проклятий!» Пробурчав что-то неразборчивое, мои поклонники, не стараясь быть аккуратными, подняли эльфа и потащили к Варсоне. «Ирга!» – Умоляющим голосом сказала я, поворачиваясь к мужу. «Я не пользуюсь приворотными средствами!» «Я знаю», произнес Ирга с непроницаемым выражением лица. «Прости меня за эльфа!» Я пыталась разгадать, что означает его взгляд, но безуспешно. Я ему ничего такого не обещала, просто обратилась за помощью, чтобы он заблокировал двери в подвал. Боюсь, иначе... мы бы с тобой не встретились, потому что меня хотели казнить. Очень хотели. Понятно. Сказал некромант все с таким же выражением лица. Ирга, прошептала я робко, что-то мне его настроение совершенно не нравилось. Ирга, давай поговорим. Зачем? Спросил он холодно. Ну, как муж и жена? Обсудим все. Мне не нравится, что ты такой мрачный, Я не знаю, что ты думаешь, и от этого волнуюсь. <р баррельная часть> «Странно», – заметил Ирга. «Раньше тебя это никогда не волновало». «Наверное. Наверное, я раньше была слишком эгоцентричной», – призналась я. «Просто когда я думала, что тебя потеряла, я несколько пересмотрела свою жизненную позицию». <р mondial> а -а -а -а протянул Ирга, – я закрыла глаза, – чтобы не было так страшно, и сказала. «Знаешь, ведь мы уже так давно вместе, а я, по сути, о тебе знаю очень мало». «Ты никогда не спрашивала», — сказал Ирга. «Да», — призналась я. «И Отто. Я тоже мало интересовалась его жизнью. Мне было достаточно, что он рядом, что он всегда меня поддержит. Он рисковал жизнью ради меня». «И не один раз». — Я знаю, — нетерпеливо сказала я, — но с Отто я еще разберусь, если у меня будет на это время, если не помру на этой полянке. Мне сейчас важнее ты. Ирга помолчал, а потом тихо спросил. — Скажи, зачем ты меня искала? Потеряв дар речи, я открыла глаза и уставилась на некроманта. — Как это зачем? — пролепетала я. — Я тебя спасти хотела. зачем Я ведь специально скрыл свою энергию, чтобы меня было невозможно найти. Но... но, Ирга, какой ты еще реакции от меня ожидал? Я просыпаюсь утром, а мой муж исчез. Ты думал, я это все так оставлю? Да никогда! Зачем? Настойчиво повторил Ирга, и я поняла, что ответ на этот вопрос для него необычайно важен. Зачем? Ведь рядом были и барон, и орк. Они бы быстро тебя утешили в моё отсутствие. Затем, — сказала я тихо, — затем, что ты мой муж. Нет, не то. Как же сказать, чтобы объяснить ему все свои чувства? Ирга, — я поймала его взгляд, — ты часть меня, понимаешь? Ты стал частью меня когда-то давно, и теперь я просто не могу без тебя жить». Более того, ты лучшая моя часть. Любящая, благородная, заботливая. Было бы неправильно сказать, что ты для меня вся жизнь, но жизнь без тебя – это как существование в вечной ночи. А я люблю солнце. Я люблю тебя. Конечно, мне приятно наличие поклонников, но если ты скажешь, я тут же попрошу их больше никогда не попытаться мне на глаза. Мне важен ты, Ирга, твои чувства. желания, мысли. Мне очень жаль, что раньше я не давала тебе возможности поделиться ими со мной. Но я обещаю, что все изменится. Я не хочу потерять тебя. Не хочу потерять тебя не только физически. Это я как-нибудь переживу. Я не хочу потерять тебя духовно. Я хочу, чтобы ты был рядом. Чтобы знал, что я тебя всегда поддержу. В легких закончился воздух. Я передохнула, Но за это время из головы вылетели все мысли. Передо мной сидел не холодный, отчужденный незнакомец, которого я увидела после спасения из плена, а мой любимый, с открытой и ласковой улыбкой и смешинкой в голубых глазах. — Я люблю тебя, — выдохнула я. — Я тоже тебя люблю, моя милая, — серьезно сказал Ирга. — И ты... ты все понял... «Что я хотела сказать?» Волнуясь, спросила я. «Конечно!» Улыбнулся муж. «Я же тебя не первый день знаю!» И тихо добавил. «Спасибо тебе за это!» «В подвале, когда я была уверена, что мы больше никогда не увидимся, у меня было время подумать!» Призналась я. «И еще! Ты, конечно, не воспринял серьезно то, что говорил Живко!» «По поводу того, что ты не можешь меня защитить и все такое!» ирго медленно встал с земли. «Конечно!» — сказал он. «Я тебя за эти годы столько раз вытаскивал из разных передряг, что куда там живка? И уж тем более я не собираюсь объявлять наш брак недействительным или подавать на развод!» «Слава силам небесным!» — с облегчением вздохнула я. «Кстати, знаешь...» «Кровать, которую ты купил для первой брачной ночи, раритет. Мы же ее не продадим!» «Разве что за очень большие деньги», — уверил меня муж. «Сама этим займешься». Поцеловав меня взглядом, некромант сказал. «Ну что ж, теперь, пожалуй, займемся избавлением тебя от проклятий». «Как ты это собираешься сделать?» Поинтересовалась я, радуясь, что мы ушли от щекотливой и тяжелой для меня темой обсуждения отношений. Честное слово, я хочу быть хорошей женой и согласна вытерпеть эти моменты ради мужа, раз ему это так важно. Но хорошо бы, чтобы это было пореже. Говорить «я тебя люблю» для меня необыкновенно трудно. Уж не знаю почему. «Скоро сюда прибудут маги со всего королевства, а может быть даже из соседних», – объяснил Ирга. Они сообща решат, что делать. А я им не позволю сделать что-нибудь такое, что может тебе навредить. — Я надеюсь. И зашептал некромант. — Как только ты появилась, обвешанная проклятиями, я отправил Вестника моему отцу. Он специалист в черной магии. Думаю, как только он прибудет, то все решится гораздо быстрее. — Специалист в черной магии? — переспросила я. стараясь не выглядеть шокированной, но и родственнички у меня. «Тссс!» – прошипел Ирга. «Это секрет, просто он хотел вернуть маму. Для этого все средства были хороши». «Понятно», – ответила я. «А я не думала, что ты можешь отсылать Вестника на такие расстояния. Я думала, это невозможно». Некромант криво улыбнулся. «Я тоже так думал. Но желание видеть тебя живой – сильнее не могу». «Ирга», – прошептала я, – «как же мне повезло, что ты мой муж». Он пристально посмотрел на меня и, помедлив, дрогнувшим голосом, сказал, «Ради этих слов я готов сделать для тебя все, что угодно». «Жаль, что я раньше этого не понимала».